Никаких спорных вопросов не возникало, и детекторы лжи молчали. Мистер Деграс настоял на расширении части показаний. Адвокат мистера Ита подтвердил факт, что мистер Ита стрелял в Ламокса. Сын мистера Ита описал и показал фотографии последствий пребывания Ламокса в их усадьбе. Оставалось заслушать показания миссис Донахью, чтобы завершить... Описание похождения животного. Гринберг обратился к ее адвокату. — Мистер Бинфилд, вы сами займетесь своей клиенткой или позволите это сделать суду? — Продолжайте, Ваша честь. У меня к ней не более двух вопросов. — Вам слово, миссис Донахью. Расскажите нам все, что произошло. — Разумеется, расскажу. Ваша честь, друзья, уважаемые гости, я совсем не имею... — Намерение выступать публично, и тем не менее самым ответственным образом я заявляю. — Не беспокойтесь, миссис Донахью, излагайте только факты. В прошлый понедельник, после полудня, ну и так далее, — прервал ее Гринберг. — Но именно об этом я и говорю. — Ну хорошо, хорошо, продолжайте, только попроще, — она фыркнула. Итак, я собиралась полежать несколько минут. Ну, вы знаете, у меня так много обязанностей, клубов, благотворительных комитетов и дел. Гринберг внимательно наблюдал за детектором ужи. Стрелка спокойно задвигалась, но не выходила за красную черту настолько, чтобы срабатывал звонок, пока обращать на это внимание не следовало. Когда неожиданно меня охватил неописуемый страх. Стрелка прыгнула далеко за красную черту, и прозвучал громкий звонок. В зале захихикали. Гринберг поспешно сказал, «Порядок в зале, Бейлиев, выведет любого нарушающего тишину в зале». Звонок заставил миссис Донахью замолчать. Ее адвокат придержал ее за локоть и сказал, «Пусть он вас не беспокоит, уважаемая леди».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 «У нас есть такое решение, Ваша честь. Суд примет его», — тут вмешалась Бетти. «Эй, подождите! Вся вина Лами в том, что он съел несколько жалких старых попозже, мисс Сорренсон, но никаких но. У вас будет возможность высказаться. Суд считает, что располагает всеми основными фактами, относящимися к делу». «Есть еще свидетельства?»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 Гринберг начал в волнении покусывать губы. — Так вы хотите, чтобы мы м, допросили Ламекса? Разве я недостаточно ясно выразилась? — Вы выразились м, вполне ясно. Суд рассмотрит ваше предложение. — Возражение, ваша честь, — поднялся мистер Ламбард. — Если этот чрезвычайный, придержите ваше возражение.